Я привык к выражению ужаса на лицах тех, кто видит меня впервые. Помнишь, что я сказал, когда тебе предложили взять меня в придачу? Я сказал, даже если я окажусь ни на что непригодным, ты можешь использовать меня как пугало для своих детей. Если вы не будете хорошо вести себя, я позову Эзопа, и он вас заберет. Забавно, Ксан. Да, женщина, да, я забавен, но... Когда я смешу других, ты не можешь себе представить, насколько серьезен бываю я. Почему? И потому что я уродлив, и потому что я говорю. Ни то, ни другое не вызывает во мне смеха. Нет, я согласился взять тебя, потому что ты умен. Ты это заметил? Но ведь он так уродлив, Ксан, да простят мне боги. Они простят тебя. Послушай басню. У бедного человека была статуя бога, которому он молился, прося даровать ему богатство. Но, так как бог не внимал мольбам, человек схватил его за ногу и ударил головой о стенку. А голова оказалась наполненной золотыми монетами, и человек разбогател. Боги всегда прощают людей. Для этого мы и создаем их. Подумай только, кто бы прощал тебя, если бы не было богов? Да, то, что ты сказал, это остроумно. Вот скажи, Ксанф, кто бы тебя прощал тогда? Да, Мелли, там за дверью Эфиоп. Это тоже мой раб. Позови его сюда. Ты видишь? Ты видишь, какой умный изоб. Да. Ты знаешь, во время путешествия он не раз выручал меня из очень трудных положений и даже нашел мне клад. Ты нашел клад и отдал его к санфу. Зачем ты это сделал? Клад был очень тяжелый. Если бы я его не отдал, мне бы пришлось тащить его на себе. А отдав клад твоему мужу, я заставил его тащить груз, как любого раба. Я презираю богатство. Ты знаешь, дельфийские жрецы сбрасывают в глубокую пропасть всякого, кто посигнет на золотую утварь храма Аполлона. Такого наказания... Я не заслужу никогда. Мелли вводит великана Эфиопа. в обнажённое мускулистое тело, как бы высеченное из бронзы. Что это? Что это такое? Ну что, Клея, хороша покупка? Хороша. Что, Изоп! мне кажется, он тебе не нравится? Этой скотине я предпочитаю животных из моих басен. Пути Эфиоп высек Зопа. Высек? За что? Ну, я ему приказал. Да, это так. И Эфиоп удивительно умело выполнил приказ. За что тебя высекли? Я хотел быть свободным. Ох, ты пытался удрать? Нет, я хотел добиться, чтобы Ксанф отпустил меня. А почему бы тебе не освободить его, Ксанф? А потом от него очень мало толку. Ах, ты так думаешь? А ну расскажи, Эзоп, о нашем путешествии. Что? А ты расскажи о корзине с хлебом. А. -а, -а.